«Откуда нам знать?» — сказал Фрэнк. «Коронер может по-иному сформулировать вопрос. Тебб все перевернул. Коронеру надо теперь рассматривать то же самое под другим углом». «Каким углом? Я вас не понимаю. Вы слышали показания Тебба? Слышали, что он сказал относительно яхты?» «Суд больше не поверит в несчастный случай. Но это же нелепо, Фрэнк. Это просто смешно. Зачем они слушают этого Тебба? Как он может сказать, когда прошел чуть не год, откуда в яхте эти дырки? Что они хотят доказать, я не знаю». «Этот корнер будет теперь без конца спрашивать Максима одно и то же, пока Максим не потеряет терпение и не договорит того, чего и не думает. Он будет задавать вопрос за вопросом, Фрэнк, и Максим не выдержит этого. Я знаю, что не выдержит». Фрэнк не ответил. «Он гнал машину вперед. Впервые за все время нашего знакомства он не мог найти подходящие к случаю фразы. Это значило, что он встревожен Крайне встревожен И обычно он так медленно и осторожно вел машину Тормозил на каждом перекрестке Смотрел направо и налево Нажимал гудок у поворотов Этот человек тоже был там, сказала я Тот, что приезжал однажды в Мендерли к миссис Денверс Фейл, сказал Фрэнк Да, я его видел. Он сидел рядом с миссис Денверс. Да, я знаю. Почему он пришел? Какое право он имеет присутствовать на дознании? Он был ее двоюродный брат. Мне не нравится, что он и миссис Денверс сидят там и слушают показания. Я не доверяю им, Фрэнк. Я тоже. Они могут сделать что-нибудь. Они могут причинить нам вред. И опять Фрэнк не ответил, и я поняла, что его преданность Максиму не позволяет ему обсуждать все это даже со мной. Он не знал, насколько я в курсе дела, да я и не могла с уверенностью сказать, насколько в курсе дела он. Мы были союзники, мы сидели бок о бок и мы не могли взглянуть друг другу в лицо. Ни один из нас не осмеливался пойти на риск и открыться другому. Вот мы уже миновали ворота у сторожки и покатили по длинной извилистой узкой подъездной аллее к дому. Я впервые заметила, что начали расцветать гортензии, и голубые головки высовывались из зеленой листвы. При всей их красоте, В них было что-то мрачное, траурное. Они были похожи на венки, жесткие искусственные венки под стеклянными колпаками, которые встречаешь на кладбищах во Франции. Они стояли по обе стороны аллеи, от ее начала и до конца, голубые, одинаковые, как зеваки, выстроившиеся с двух сторон улицы, чтобы поглазеть на нас. Наконец, впереди показался дом. Аллея описала широкую дугу, и мы подкатили к дверям. «Вы теперь управитесь одна?» — спросил Фрэнк. «Вам бы сейчас лечь, а?» «Да», — сказала я, — «лягу, пожалуй». «Я вернусь в Ланьон. Я могу понадобиться Максиму». Больше он ничего не сказал. Быстро сел в машину и уехал, Он может понадобиться Максиму. Почему он сказал, что может понадобиться Максиму? Вероятно, Корнер захочет его тоже о чем-нибудь спросить или нет. О том вечере, больше года назад, когда Максим от него ушел. Захочет узнать, видел ли кто-нибудь Максима, когда он вернулся домой. Знали ли слуги о том, что он дома? «Может ли кто-нибудь подтвердить, что Максим сразу разделся и лег спать?» «Вероятно, вызовут миссис Денверс. Предложат ей дать показания. Максиму будет все труднее держать себя в руках, он будет становиться все бледнее». Я вошла в холл, поднялась к себе в спальню и легла на кровать, как посоветовал Фрэнк. Прижала ладони к глазам. Передо мной стояла та комната, те лица, морщинистое, сосредоточенное, несимпатичное лицо Корнера —